Глава 30. Перед началом мясорубки Марта предупредила Эйдана, чтобы он был особенно осторожен с воином Нело, который почти прошёл два предыдущих испытания крови. Тогда у него были поручители, и на обоих испытаниях он доходил до момента, когда оставалось всего 8 воинов. Сейчас он потерял поручительство. Обладатель имени, который благоволил ему, нашел в себе более молодого и везучего воина и теперь имел дело с ним. Это было в порядке вещей и даже принято в клане среди воинов с именем менять своих подопечных от одного испытания крови к другому. Нелла должен был управлять гадюкой, роботом более легким, чем разрушитель, но с замечательной маневренностью. У него больше, чем у робота Эйда, дальность прыжка, но вооружён он хуже. Последовав совету Марты, Эйден изменил конфигурацию своего разрушителя вновь на обычную. Единственным отличием были РБД, поставленные на место РДД, что являлось более предпочтительным на малом пространстве, где произойдёт бой. На мясорубке необходимо применять разнообразные способы атаки, а стандартное вооружение разрушителя предоставляет такую возможность. Здесь не нужна фантазия. Прежде всего, вы никак не должны высказывать свою смелость. Об этом вам уже говорила Джоанна. Осторожность лучшее качество во время подобных сражений. Вы уверены в этом, Марта? Ну, я ни разу не участвовала в мясорубке, но в этом утверждении есть здравый смысл. В начале боя есть очень большое искушение использовать все свои возможности, растратить значительную часть боезапаса и перегреть свою машину. Поэтому осторожность прежде всего. Защищайте себя, но не ввязывайтесь в бой как можно дольше. Всё это звучит для меня не очень-то привлекательно. Меня это тоже не восхищает. Но стратегия состоит не в том, чтобы побеждать в поединках. Можно победить в сотне поединков, а проиграть единственный, но последний. Основная идея Эден в том, чтобы выжить. Чем дольше вы продержитесь, ни во что не ввязываясь, тем лучше будет вам потом. Единственно важным для вас является последний бой, в котором вы должны обязательно победить. Конечно, очень трудно пройти через всю мясорубку и ни с кем не столкнуться. Решения вы должны принимать прямо там, на месте. Вначале завязывайте поединки, которые вы сможете с лёгкостью выиграть, и используйте в первую очередь инстинкт, а не расчёт. Рейден рассматривал стоящих на поле боя соперников, в то время как глава дома давала всем последние инструкции, которые были куда более краткими, чем на испытании крови. Можно даже сказать, унизительно краткими. Больше сотни воинов собралось вдоль гигантского круга равных. На нём должно разыграться сражение. Место было подготовлено специально таким образом, чтобы ни один из кандидатов не мог где-нибудь спрятаться и вступить в бой в конце битвы со свежими силами. Если не считать тяжёлых машин, которые не допускались на мясорубку, казалось, что соискатели выбрали роботов всех возможных типов. Некоторые машины были отполированы до блеска, на других виднелись многочисленные выбоины и оплавленности как будто их водители хвастались множеством сражений, через которые прошли. Глава дома Прайд, стройная молодая женщина по имени Райза Прайд, заканчивала инструктаж. Каждый отступивший за черту круга равных автоматически считается проигравшим. Если ваш робот упадёт на землю спиной, то вы также считаетесь убитым. Если он упадет на землю вперед, вы можете продолжать бой. Когда прозвучит первый пушечный выстрел, вы должны войти в круг и выбрать себе исходную позицию. Второй выстрел означает начало схватки. Да сопутствует вам всем дух Николая Керенского. Эйден спокойно опустил руки на рычаги управления и не стал спешить к тему. Когда прозвучал сигнал, все бросились в круг, точно боясь опоздать, а он повёл свой разрушитель, словно прогуливаясь. Посмотрев на вспомогательный экран, который сейчас показывал множество роботов, Эден понял, что экран в ближайшее время ему не понадобится. Просто невозможно уследить за всеми движущимися объектами. Эйден намеревался последовать совету Марты и не тратить боезапас, ожидая, пока остальные будут уничтожать друг друга. Грянул второй пушечный выстрел. Для наблюдателей на огромном поле круга равных наступил хаос. Эйден, хотя и находился в самой гуще закипевшего боя, обнаружил, что может довольно легко прогуливаться в образовавшемся лабиринте. Только и изредка его тревожил кто-нибудь из сражавшихся. Большинство воинов злобно бросались друг на друга, и это позволяло тем, кто, как и Эйден, выбрал стратегию выжидания, оставаться практически нетронутыми. Редкие выпады, которые Эйден делал, были краткими и не потребовали большого количества боеприпасов. Однако ему все же удалось прикончить три машины. Марта оказалась права. Многие бойцы не относились к воинам высокого уровня. Скорее, как и предполагала Марта, круг оказался усеянным подбитыми роботами. Некоторые из них стояли без водителей, другие валялись на земле безжизненными грудами металла. Ряды соискателей заметно поредели. Эйден пока ещё не заметил ни не только Нейла, но и вообще ни одной гадюки. Вокруг по-прежнему царил ужасающий хаос. В библиотеке идуно попадалась книга, в которой описывался ад, старый земной мир, в воду грешники были размещены в особых кругах, каждому из которых соответствовал особый вид наказания. Все их действия там оказывались бесполезны и диктовались отчаянием стал повторением мясорубки, навело Едана на мысль об особом круге ада для воинов. Когда финал битвы был уже не за горами, Нело сам нашёл лейтена. Он приземлился прямо перед разрушителем, совершив эффектный прыжок длиной в несколько сотен метров от края круга к месту, где Уэдана завязал свой первый настоящий бой. Его противником был дракон. Выстрелами своего небольшого лазера он отбивал с торса робота Эйдена куски брони. Эйден не знал, о чем думает водитель дракона. Этот боевой робот весил вдвое меньше разрушителя, и его огневая мощь была практически ничтожна. Но дракон упорно нападал, стреляя из ПИИ, Эйдену удалось легко остановить врага очередью из скорострельной пушки. Следующим выстрелом он прикончил бы нахало, но как раз в этот момент между ними приземлился робот типа Гадюка. Легнув в дракона, Гадюка легко прокинула его и повернулась навстречу разрушителю. Эйден был отчасти рад исчезновению надоедливого дракона, однако ему совсем не понравилось, С какой лёгкостью противника вывели из строя. Это было проделано так пренебрежительно и оскорбительно. Нело очевидно также сохранил свой боезапас. Он начал стрелять по разрушителю из лазера средней мощности ещё прежде, чем дракон рухнул на землю. Эйден почувствовал толчок, а компьютерная система робота определила, что в верхней части корпуса «Сделан глубокий разрез». Эйден ответил серией выстрелов из ПИИ. Он прицелился довольно точно, но Нелло удалось увернуться. Почти инстинктивно он бросил машину в сторону. Эйден понял, что наихудшей для него тактикой было бы обмениваться с Нелло ударами, стоя на месте. Ему необходимо увеличить дистанцию, просто отпрыгнув в сторону. «Сделан глубокий разрез». Он быстро прикинул, что если так и сделает, то противник, у которого дальность прыжка больше минимум на треть, немедленно за ним последует. И тогда, если Эйден достаточно быстро отреагирует, врагу придёт конец. Наметив точку своего приземления на свободном месте на самом краю круга позади Нела, Эйден прыгнул. Разрушитель пронёсся над гадюкой довольно низко. И Эйден воспользовался возможностью обстрелять противника из пушки. Огонь был направлен сверху и под углом, поэтому принёс мало вреда, но сделал главное помешал Нело немедленно обернуться и прыгнуть вслед. Приземлившийся Эйден приготовился к встрече. Всё вышло так, как он и рассчитывал. Нело повторил его низкий прыжок и молнией ринулся вперёд. Эйден же мог распорядиться выигранным временем как хотел. Он рассчитал, что должен попасть в гадюку залпом РБД раньше, чем та приземлится. Прицелившись в стремительно приближавшуюся машину, Эйден выстрелил, когда его противник ещё не достиг максимальной высоты. Как он и надеялся, разрывы ракет подбросили гадюку ещё выше. Прямо под ним Лихадей как раз выпустил ракеты по Кусаки. Гадзюка упала, папао в на линию огня. Одна ракета разорвалась на уровне кабины, и Эйден понял, что Нел, так же как и его роботу, пришёл конец. Это не было запланировано, так распорядилась судьба. Рассерженный Эйден вступил в бой с Кусака и прямо-таки изрешетил его. Когда он упал, Эйден также унечтёжил и лихадее. Посмотрев на вспомогательный экран, он увидел, что его боезапас сильно сократился, хотя ещё кое-что осталось. Но кровь Эйдена кипела, и он был готов сразиться со всеми оставшимися воинами. Вот только на поле никого уже не осталось. Эйден стоял возле края круга равных в одиночестве, и насколько он мог видеть, всюду валялись повреждённые и изувеченные машины. Эйден победил. Только почему в душе так пусто? Почему бешено не стучит сердце? Почему он не чувствует радости?